Дрика в одиночестве сидел в таверне и гипнотизировал полупустую кружку пива. Все шло не так. Нет, сначала у него все получалось именно так, как он и хотел. Однокурсники заранее составили представление о его сестре, представление такое, какое ему было необходимо. Но эта девчонка умудрилась все испортить. Он надеялся, что она с самого первого дня будет действовать так, как всегда, как он планировал. Увидев плакат с оскорблением, Мануэл должна была или устроить скандал, или закатить истерику. Дома, во всяком случае, их столкновения заканчивались одним из двух вариантов. Но на этот раз эта нежелательная родственница «Забери ее, демоны» сделала вид, что ничего не заметила. После чего ребята из ее группы встали на сторону своей однокурсницы. Постепенно другие студенты начали сомневаться, что Федерика рассказал правду о сестре. Казалось, их последний разговор расставит все по своим местам. Мунела уйдет из академии, и он вздохнет свободно. Но то, что он увидел, стоя у окна своей комнаты, заставило Лика в бессилии сжимать и разжимать кулаки. Девчонка, которая отняла у него любовь и внимание родителей, целовалась с ректором. Фактически она стала неприкосновенной. «Демоны!» — сквозь зубы прошепел он. «Демоны! Демоны! Демоны!» «Осторожнее, молодой человек», — произнес кто-то сбоку, — «не стоит поминать тех, кто может явиться без предупреждения. Не стоит подслушивать то, что вас не касается», — в тон мужчине огрызнулся федерика — «и вводить в искушение советы ведь там, где их не просят». «Вижу, у вас сложный день», — незнакомец забрал свою кружку и пересел за стол юноши. «Но кто знает?» Возможно, у меня получится сделать его хоть капельку лучше. Самое большое, что вы можете сделать, купить мне еще одну кружку пива. В академии не любят совсем уж пьяных студентов. — А если я предложу вам работу? — прищурился непрошенный собеседник. — У меня достаточно денег, чтобы не нуждаться в подработках. В таком случае назовем это маленькой дружеской услугой в обмен на кружку пива. Ничего обременительного. Обычно, когда так говорят, у того, кто эту услугу оказывает, потом возникает масса проблем, как с представителями этого мира, так и с миром магических существ, нахмурился федерика Обычно те, у кого возникают проблемы, не слушают инструкции или не следуют им, парировал его собеседник. Хорошо. «Что вам надо?» – после непродолжительного размышления решился студент. Но только это не должно вызывать вопросов у вахтеров на входе и не попасть под антимагическую защиту. «О, никаких вопросов и не будет», – усмехнулся незнакомец. «Все, что вам нужно, оставить в парке Академии вот этот мешочек. Можно в дупле, можно между камней, можно бросить в воду, любое малопосещаемое и незаметное место» так, чтобы в ближайшие два-три дня его никто не нашел. — Справитесь? — Как я понимаю, основное условие моей безопасности — не заглядывать внутрь, — усмехнулся юноша. — Абсолютно верно. — Так что беретесь? — Заказывайте пиво. Федерико протянул руку. Мешочек был маленьким, и в руках незнакомца казался легким, так что юноша удивился его тяжести. Что бы там ни находилось, ему было все равно. Даже если Академию сотрет с лица земли, тем больше шансов, что он сможет вернуться к военной службе, а заодно доставит массу проблем ненавистной сестре.